Карл Гагенбек Отрывок из книги «Мой зоопарк» Перевод с немецкого Из сборника «Джерри островитянин и другие истории о животных» Москва, Олмопресс, 2005 год Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг